Глава 15 Прощание с Антарктидой. Дальнейшее плавание проходило без приключений. Когда яхта добралась до озера, великий лохр не появился на поверхности. Может быть, старый ящер спал или медитировал под водой. Ждать новой встречи с ним путешественники не стали – Котобой вошел в реку Шустера и, не останавливаясь, плыл до самой пещеры. Гырра, хырро и кырра на месте тоже не оказалось. Наверное, они гр, охотить. Хр. Расстроенный мир стал уговаривать котобоев остаться, пока не вернутся его братья. Они мне не верить, что я убить тиран. Гр. Ага, покажешь им зуб поверят! Команда посовещалась и решила оставить саблезубром фонари. «С этими глазагры никто в вашу пещеру не близагры. О, смотри!» Афоня показал, как включать и выключать свет. Мыр радовался, как маленький, щелкая кнопками. «О, включай как можно реже, а то батарейки сядут». «Хорошо!» Даже забыв попрощаться... Саблезубр огромными скачками помчался в пещеру, чтобы напугать братьев, когда те придут с охотой. Котобой двинулся дальше. Яхта шла по течению, и обратный путь показался значительно короче. Новые холмогоры, полоса тумана, ледяной туннель и, увидев настоящее небо, все с облегчением вздохнули. «Ай, наконец-то мы дома!» Но до дома еще надо было как-то добраться. Аэростата у них не было, а топливо в баке почти на нуле. «Максимум мина 20 хватит». Только тут котобои серьезно задумались. Оставить лодку на побережье и пешком добираться до какой-нибудь антарктической станции – По навигатору ближайшее находилось в двухстах километрах. Но в этом случае им пришлось бы бросить лодку. Даже у изобретательного шустера никаких идей не было. И тут на помощь путешественникам пришел случай. Вдалеке, на горизонте, показалось судно. Судя по всему, двигалось оно на северо-запад. Можем попробовать догнать его, если горючего хватит. Но даже если нас заметят и подберут, яхту на борт они не возьмут. А и не надо. Я лодку не оставлю, Йоксель-Моксель. Да я этого и не предлагаю, Таксель-Брамсель. А что ты предлагаешь? Мы пойдем на буксире. Пока котабой догонял уходящее судно, Старпом поставил на спиннинг новую катушку и нацепил на леску самую крупную тунцовую блесну. «А теперь попробуем поймать удачу за хвост!» Афоня поплевал на блесну, и когда яхта приблизилась на достаточное расстояние, сделал заброс. Блесна зацепилась за кормовой леер. «Думаешь, леска выдержит?» «Хоть кита выдержит!» Да, «У нас лодочка небольшая, таксельки-таксель» Огромное судно шло на север, а за ним на небольшом расстоянии следовала малозаметная яхта «Котобой» Продрогший на ветру экипаж грелся в рубке, ожидая, когда закипит самовар «Ну, что приуныли котобои? Антарктиду открыли, плывем домой» У меня еще есть баночка черничного варенья. Какие проблемы? Я думаю о том, что сказал Лохар. Если мы расскажем о нашем открытии, то новой Антарктиде придет конец. Да, а если не расскажем, то о самом великом за последние 200 лет открытии Никто не узнает. Почему никто? Мы это знаем. Кто бесстрашнее всех на свете? Чиху сад, соленый ветер. Кто готов за друга в бой, это славный кот тобой, Грудь в тельняшке хвост другой, Это славный, это славный, это славный как тобой, кто с волнами пляжет в море? Кто собой судьбой спорит, но всегда в ладу с собой, это славный, как тобой, грудь тельняшки хвост трубой. Это славный, это славный, это славный, как тобой.